Глава вторая. Гидары могли курить. Табак действовал на них иначе, но все-таки являлся слабым наркотиком. Мартин угостил кадраха сигаретой, и они дымили в туалете, будто убежавшие из контрольной нерадивые школьники. «Хананны предразумны», — пытался растолковать Мартину какие-то основы своих знаний кадрах. «Предразумные существа», — «Обожествляют своих хозяев, они не могут изменить. Погибнуть легко, ведь в их сознании еще нет понимания смерти как конца существования, но не изменить». «Как собаке», — кивнул Мартин. «Ваши собаки на грани предразумия», — поправил его кадрах. «Мы видели их, мы знаем. Мы живем с кханнанами в одном мире десятки тысяч лет. Разум мог достаться и им, а нам лишь ростки разума». «Почему же твой кханнан убил девушку?» Кто-то стал для него новым богом. На лице Кадраха появилась улыбка. Мартин не стал обманываться по поводу чувств, которые за этой улыбкой стояли. Кто-то заставил его поступить вопреки всем моим заветам. Теперь косо улыбнулся Мартин, животный отступник, нарушивший заповеди своего персонального бога. «Не знаю, кто способен на такое», — сказал Кадрах. «Знаешь», — возразил Мартин. На лице Кадраха мелькнулось страдание. «Да, прости, я врум Я знаю, кто способен, но ключники не ответили на мой вопрос. Они никому не отвечают, согласился Мартин. И все-таки иной альтернативы нет, только они в состоянии были науськать твоего Кханана на Ирину. «Честь требует от меня мести», – тихо сказал Кадрах. «Я обещал Кханану защиту и благополучие. Я не выполнил обещанное и должен отомстить. Но ключники настолько сильнее народа гидаров, насколько я сильнее три, у меня нет шансов». Мартин развел руками, он давно уже считал, что без ключников на библиотеке, а может быть и на прерии-два, и на оранке не обошлось. «Но ключников невозможно вынудить отвечать, невозможно запугать и невозможно обмануть. Что же ты решил?» – спросил Мартин. «На станции я бессилен», – спокойно сказал Кадрах. «Но вне станции ключники не всесильны». «Если это они решили убить девушку чужими руками, значит, с ними можно бороться. Скажи, Мартин, почему ты продолжал странствовать по вселенной? Что еще ты искал?» «Мартин...» Секунду подумал и рассказал кадраху о размножившейся в семи экземплярах Ирине Полушкиной. Гидар кивнул. «Я предполагал что-то подобное. Почему?» – заинтересовался Мартин. «Ну, ты не был похож на человека, чей поиск окончен». Мартин пожал плечами. «Мало ли, какие дела могли меня занимать?» «В моем мире я занимаюсь розыском пропавших, наказанием приступивших заветы и воспитанием молодых», — сказал Гиддар. «Частный детектив?» — удивился Мартин. «Детектив», — кивнул Гиддар, упустив определение «частный». «Детектив, палач и учитель молодежи». Некоторое время Мартин ждал улыбки, но потом понял, что ее не будет на «Да, первый раз встречаю инопланетному коллегу», — сказал он. «Я счастлив нашему знакомству». Гиддар протянул ему руку. Мартин с готовностью ее пожал и спросил. «А обучение молодежи, как оно связано с работой детектива и палача?» «Добром воспитывают служители Таи Гиддара», — пояснил Кадрах. «А палач воспитывает злом». «Я рассказываю юным о судьбе преступивших заветы». «Объясняю, как мы выполняем свою работу, их охватывает трепет, и потом они с радостью слушают о добре». «Ну, резонно», — согласился Мартин. «Итак, ты понял, что мое расследование не закончено и последовал за мной?» «Да». «Я прибыл на землю, но опоздал». «Ты снова ушел во врата. Когда ты вернулся, я хотел прийти в твой дом, но за ним следили ваши палачи». «Нет, они не палачи», — успокоил его Мартин. «Так, что-то вроде детективов-воспитателей». Гидар кивнул. «Достойные люди. Хорошо, что я не стал их убивать. И как хорошо, что женщина жива и поиск ее не закончен, Мартин. Я прошу твоей милости». «Какой?» – быстро спросил Мартин, понимая, что под милостью Гидар может понимать очень странную вещь. «Будь моим другом». «Зачем?» – только и спросил Мартин. «Ханана использовали, чтобы помешать тебе увести женщину на землю». «Кем бы ни был преступник, ключники или иной еще неведомый враг, его страшило ее возвращение. Ты же сказал, что женщина все еще жива, если я помогу спасти ее, месть будет исполнена». Геддар замолчал, ожидая ответа. А выбора у Мартина, в общем-то, не оставалось. Геддар предложил ему дружбу. Вероятно, это был очень прогрессивный Геддар, он не гнушался дружить с людьми и на библиотеке. Отказавшись от его дружбы, Мартин автоматически становился не другом врагом А иметь за спиной оскорбленного Гидара, готового мстить даже самим ключникам, это вовсе не то же, что иметь врагами трех земных хулиганов. Тем более, что Гидар слышал опрометчивую фразу про планету Мардж и знал, где искать Мартина. «Я горжусь честью быть твоим другом», — сказал Мартин. «Кадрах саган тай сарах», — сказал Гидар и обнял Мартина. «Сообразить, как надо поступить, было нетрудно. Мартин Игоревич Дугин», — ответил Мартин, обнимая чужого. От Гидара шел вполне обычный человеческий запах пота. «Я принял твою дружбу не по зову сердца, а ради выполнения долга», — сказал Гидар, отстраняясь. «Я винюсь в этом, но буду поступать так, как должен настоящий друг». «Я тоже принял твою дружбу не по зову сердца, а из страха», — признался Мартин. «Я винюсь в этом, но буду тебе настоящим другом». «Мы оба виноваты, это хорошо», – кивнул гиддар «Тай, Геддар взвесит наши грехи, найдет их равными и простит». «Мы оба виноваты, и это хорошо», – согласился Мартин. «Тай, Геддар взвесит наши грехи, найдет их равными и простит». Кадрах нахмурился и сказал. «Ты повторяешь мои слова». «Ты повторяешь мои слова», – сказал Мартин. Кадрах будто чего-то ждал. «Ты повторяешь мои дела», – предположил Мартин. Геддар захохотал. «Мартин, это уже не ритуал. Наш завет...» Кончился обещанием отбросить ее минутное и быть настоящими друзьями. Все, остальное просто разговор. Мартин косо улыбнулся. «Откуда же мне было знать? Гидар не так уж часто дружат с людьми. Я знаю только, что ваше общество очень требовательно к символам и клятвам. Но вовсе не так сильно, как кажется со стороны, не согласился Гидар. Мы отдохнем перед дорогой или отправимся прямо сейчас? Прямо сейчас», — сказал Мартин. «Мы ведь отправляемся к Диудао». «И у нас есть шанс застать в живых одного моего друга». «Где удал Геддар будто был шокирован. «Не самая лучшая раса во Вселенной, но, если надо... Я ведь уже говорил про Диудау, когда ты вошел в зал ожидания», — напомнил Мартин. «Ты говорил на своем языке, я его не знаю». Геддар виновато пожал плечами. Первым из дверей станции вышел Мартин. Геддар следовал за ним, будто принял без спора роль ведомого. На планете Мартш их встретила зима. Мгновенно путешествуя по Вселенной, нетрудно забыть о смене времен года. Так уж повелось, что земные колонии, куда судьба приводила Мартина, основывались в мирах с теплым, а то и жарким климатом. На земле Мартин предпочитал проводить зиму где-нибудь в теплых краях. В Ялте, на юге Франции, в Марокко, возвращаясь в стылую Москву лишь на две недели, от Рождества до Рождества. Подобно любому русскому интеллигенту, он с удовольствием отмечал праздники светские, православные и католические. Но этот удобный и комфортный ритм жизни имел и свои недостатки. «Ты знал, что здесь будет так холодно, что замерзнет вода?» — спросил Гиддар. Мартин покачал головой и забыл. «Я тут дважды бывал, но оба раза попадал летом». Кадрах промолчал... Лишь плотнее запахнул свою оранжевую рубашку, впрочем, с тем же успехом его одежду можно было счесть и многослойной курткой. Мартин не рискнул бы сравнить, что теплее, его одежда или одежда Гиддара. «Мы найдем здесь магазин одежды», — успокоил он новообретенного друга. «Вера греет лучше, чем ткань», — ответил Кадрах. «Это и есть мир Диодал?» — Мартин кивнул.